Симон мало-помалу сделался почти членом семьи, и многие уже поговаривали, что он метит в к банкиру. Он жил теперь отдельно от жены. Его собственная квартира помещалась неподалеку от дворца Тракадера. Однажды он поделился с Шудлером своим намерением добиться развода. «Кстати, я не состою в церковном браке», — прибавил Симон. Вы совершенно правы, заявил Ноэль. Ошибки молодости нужно исправлять. А затем, когда вы с головой окунетесь в политическую деятельность, когда станете депутатом, а вы им непременно станете, друг мой, ибо я этого хочу, так вот, тогда вы найдете себе такую жену, которая будет вам помощницей во всех отношениях. С эгоистической точки зрения, брак Симона и Жаклин устраивал Шудлера. Он боялся, как бы вдова его сына не вышла замуж, следуя собственным побуждениям, и не покинула особняк на Веню Мессины. А если бы она стала женой Симона, то он, Ноэль, уж наверняка сохранил бы возле себя двух людей, которые были так нужны ему в старости». Мало-помалу он начал приобщать Симона к делам банка. «Он справится с этим не хуже, чем со всем остальным», — говорил себе Шудлер. И все же в глубине души банкир сознавал, что эта партия не представляла бы для Жаклин... Ничего лесного не соответствовало бы ее аристократическому происхождению. Желая оправдать предполагаемый союз, Шудлер бормотал, если у женщины двое детей, ей не просто выйти замуж, хоть она и обладает крупным состоянием. «Да ведь и произойдет это не так-то скоро». А Жаклин была вообще далека от мысли о новом замужестве. Она не обращала внимания на мужчин, посещавших дом, и в их знаках внимания видела лишь сочувствие ее ужасному горю. «Личная жизнь, — думала Жаклин, — для нее кончена». Она решила навсегда остаться вдовою. Ее поведение пресекало всякую возможность ухаживания. Симон был любовником Изабеллы, испортил, как считал Жаклин, жизнь ее кузине. И к тому же, если верить слухам, он был также любовником последней возлюбленной ее собственного отца. Словом, У Жаклин имели основания считать Лашома человеком безнравственным. Кроме того, она еще хорошо помнила его в роли скромного преподавателя университета, который в поношенном пальто являлся несколько лет назад на улице Любек. Вместе с тем Жаклин отдавала должное стремительному возвышению Симона. Ей нравилось беседовать с ним, и она считала его человеком умным, даже более умным, чем он был на самом деле. Несколько раз в доме Шудлеров Симон сталкивался лицом к лицу с Изабеллой. Оба держались естественно и непринужденно. Прошло достаточно времени для того, чтобы они могли делать вид, будто забыли о своей былой связи. Но иногда темные глаза Изабеллы подолгу останавливались на лице Симона, и он с учтивым спокойствием выдерживал ее взгляд. Изабелла замечала, что Симон слегка лысеет. С некоторой досадой она наблюдала за тем, как он ведет себя в присутствии Жаклин. Ей была отлично знакома эта его манера. «Симон влюблен в тебя?» — сказала она как-то кузине. Та пожала плечами.